Ню. Алюла Северная. Бриндизи. «Где-то здесь, в Бриндизи, заканчивается Аппиева дорога», — думала Рита, пересекая вокзальную площадь. «И хотелось бы надеяться, начинается какая-нибудь другая, которая ведет не в Рим, а не знаю куда. Поживем — увидим». «Для начала надо бы выпить кофе», — решила она и уткнулась в карту, где тут же обнаружила набережную королевы Маргариты. Собственное имя Рита недолюбливала в детстве, но к своим бесчисленным тёскам питала неодолимую слабость. Во всяком случае, приезжая в незнакомый город, первым делом приобретала карту, и если находила улицу, площадь или вот, как сейчас набережную, названную в честь одной из множества маргарит, немедленно отправлялась туда, пить кофе или хоть бутылку воды в киоске купить, леденцы в аптеке камешек подобрать, лишь бы пометить территорию. Лапку-то у дерева не задерёшь, а ведь насколько всё было бы проще. В Бриндизе именем Маргариты уважительно назвали набережную в самом центре города. И Рита надеялась, что кафе там найдется. Возможно, даже приличное. Поэтому по дороге не поддавалась искушениям. В смысле, не вошла ни в одну из гостеприимно распахнутых дверей. Хотя там было тепло, мягкий свет, аромат кофе и выпечки, а снаружи плюс пятнадцать, ветер и дождь. Это у нас теперь называется май на юге Италии, суровой северной страны. «Стойкость», — бубнила себе под нос Рита, — «стойкость, хулы не будет». и не только хулы. Даже дождь, обескураженный Ритиной целеустремлённостью, прекратился ещё на полпути к набережной Королевы Маргариты. А когда Рита спускалась к морю по лестнице Вергилия, из-за туч выглянуло бледное и осунувшееся, как будто весь день маялось мигренью солнце. Вот, умиротворённо вздохнула Рита, жизнь, похоже, налаживается. И уже внизу на набережной она увидела эти дурацкие картинки. Они не бросались в глаза. Карандашные наброски на грязной белой стене. Любой другой прохожий прошёл бы мимо и не заметил. Рита другое дело. Она была коллекционером. После того, как поняла, что приличный фотограф из неё никогда не получится, но отказываться от удовольствия путешествовать с камерой всё равно не хочется, Рита решила: "Ладно, хорошо. Договорились. Никаких портретов, никаких пейзажей и упаси божий жанровых сцен, и без памятников архитектуры обойдёмся". А макрасьёмки вообще забуду, оставлю цветочки и букашек в покое. Буду снимать только современные наскальные росписи, в смысле, настенную живопись, граффити и просто мазню. Хулиганство-баловство самое недолговечное из искусств. Должен же кто-то документировать эти мелкие визуальные происшествия, и пусть это буду я, раз ни на что другое не гожусь. Благо тут больших умений не надо, лишь бы картинка целиком в кадр поместилась. С такой задачей даже я как-нибудь справлюсь. За несколько лет Рита успела стать обладательницей трёх с лишним тысяч уникальных фотодокументов, и что гораздо важнее, настоящим охотником за разукрашенными стенами, азартным и чрезвычайно внимательным. Свою потенциальную добычу она не просто примечала издалека, а чуяла на расстоянии, всегда вовремя сворачивала куда требуется. "Вот просто захотелось и всё, не знаю почему", объясняла она потом изумлённым спутникам, выплясывая свой немудрённый охотничий танец у очередной причудливо разрисованной стены. И вот и сейчас она не устремилась к وجهделенному, загаданному, вымечтанному кафе Пласаты Тенты, чьи призывы наполоскались на ветру всего в 200 м от Вергилиевой лестницы, а остановилась как вкопанная у облупленной стены, разрисованной не красками, даже не цветными мелками, а простым карандашом. "Какие странные картинки", подумала она. В жизни ничего подобного не видела. То есть видела, конечно, но в совершенно иных обстоятельствах, точнее на других носителях, бумажных Такие портреты анфасы в профиль время от времени появляются на полях школьных тетрадей и студенческих конспектов. То есть не портреты даже, а так, наброски, неумелые почеркушки, нечаянные порождения скуки или напротив, глубокой задумчивости. В ученических тетрадях они выглядят естественно и органично, а на стене старого дома совершенно неуместны. Кто же по грязной штукатурке карандашом елозить станет? Однако нашёлся герой. Сделав несколько снимков, Рита пошла дальше и тут же обнаружила, что неизвестный портретист был на диво трудолюбив. Разукрасил ещё несколько соседних домов. Всё тот же простой карандаш, такие же перекошенные, но милые физиономии анфас и в профиль. Причём, похоже, на всех рисунках изображён один и тот же человек. Причёска во всяком случае у всех одинаковая. Довольно короткие и кудрявые волосы обрамляют узкое лицо, и у всех большие круглые глаза и совершенно нехарактерный для итальянских лиц широкий нос. И ведь кого-то мне это роже напоминает, думала Рита, причакая камеру в футляр. Ох, напоминает. Но кого? Я как-то даже не могу сообразить мальчик или девочку, то есть дяденьку или тётенку. Мы же все уже страшно взрослые, и считается, что ну а теперь первым делом кофе, капучино или эспрессо. Видимо, всё-таки эспрессо и капучино вместо десерта. Договоримся, что это такое жидкое и несладкое пирожное специально для хороших детей, которым уже давно за 30. Недавний дождь загнал всех посетителей кафе в помещение, так что под полосатым тентом Рита сидела одна, ощущая себя прекрасной незнакомкой и одновременно бестолковой туристкой, которая ради давным-давно наскучившего местным жителям вида на море готова на мокром стуле зубами клацать. Впрочем, она не особо клацала. После дождя внезапно потеплела, да и стул был не такой уж мокрый, так, несколько капель. Эспрессо она дегустировала вдумчиво, тщательно перекатывала на языке каждую тяжелую густую каплю. Поразмыслив, поставила ему твёрдую четвёрку. Если учесть, что в ретином персональном рейтинге за много лет появилось всего три пятёрки, а оценка была очень высокой. Употребление капучино оказалось не столь интеллектуальным занятием, поэтому ритино мысли вернулись к портретам. На кого всё-таки похожи эти лица? Она вытащила камеру, ещё раз просмотрела снимки, раздражённо пожала плечами, убрала камеру в футляр, но тут же снова достала. На кого же, чёрт побери? Ой, внезапно поняла она, Так люсь, каже, вылетый, один в один. Что ж я так мучилась-то. С Люсьеном они как-то жили вместе долго и счастливо, то есть снимали в складчину дешёвую двухкомнатную квартиру на Рязанском проспекте. Он научил Риту малоизвестному тогда иностранному слову roommate, и сам стал для неё этим самым roommate'ом, первым и последним в её жизни, единственным и неповторимым, больше чем братом, почти сестрой. Люськой она стала его называть сперва в разговорах с мамой, это проще, чем втолковывать простой русской женщине, только что отрубившей первые полвека пожизненной бабьей каторге, что мальчик и девочка могут просто жить в одной квартире и больше ничего, в смысле ничего такого, о чём всегда напряжённо думают матери, внезапно решившиеся возможности контролировать всякий вдох и выдох стремительно повзрослевших дочерей. Рита не хотела лишний раз давать пищу необузданным материнским фантазиям, а объяснять консервативной родительнице, сколь сложны и разнообразны бывают человеческие отношения, не взялась бы ни при каких обстоятельствах, лучше уж шимпанзе грамматику учить. Они, говорят, очень способны. Гораздо проще было, рассказывая маме по телефону о своей жизни, называть Люсиену Люськой, вечно так. Приходится приверать только для того, чтобы тебя правильно поняли. Люська, расстрого надумала Рита. Хороший такой. Сколько ж мы не виделись. Лет пять, что ли, или больше? Да нет, точно больше. Хорошо хоть электронную почту изобрели для нас умные люди, а то вообще не знала бы, где он и как. Кстати, он после Нового года писал, что номер телефона изменился, прислал новый, а я, кажется, не будь дура, занесла его в адресную книгу. Или нет? Арита достала телефон, проверила список. Ну вот, точно. Есть Люскин номер. Надо ему что ли по такому случаю СМС послать? В городе Бриндизи неизвестный художник рисует на стенах твои портреты, написала она. Немного подумала и добавила: "Это моргошка. Люська гад только так её и называл, как будто без его измывательств у неё недостаточно противное имя". Нажала на кнопку ещё раз и ещё, отправила. Телефон почти сразу ублемкнул, уведомляя, что послание благополучно доставлено. Вот и славно. Можно по такому случаю допить капучино, пока совсем не остыл. Телефон зазвонил сразу после того, как она убрала его в карман. Неужели, Люська? Точно, решил перезвонить. Надо же. Ну ты чучело моргожка, нездоровый сказал он. Самое прекрасное чучело в мире. Ты не представляешь, насколько вовремя пришла твоя записка. Телефон потерял, а позвонить на него не откуда, понимающе спросила Рита. Сама не раз попадала в такое дурацкое положение. Сидишь потом как дура, ждёшь хоть бы кто-то позвонил, чтобы по звуку аппарат найти. И тут же все, как назло, немедленно оставляют её в покое, при том, что обычно каждые полчаса дёргают. "Нет, не телефон", сказал Лёська, помолчал и неохотно добавил. "Кое-что другое. Ай, ладно, неважно. Уже считай, нашёл". "Лёська, что случилось?" вполошилась Рита. "Я могу чем-то помочь?" "А ты уже помогла". Она почувствовала, что он улыбается. "Ничего не случилось. Все мои проблемы в голове были". А теперь вроде даже там их нет. Я сегодня проснулся и подумал, вот если в течение дня случится что-то из ряда вон выходящее, значит всё со мной в порядке, нечего унылой глупости сочинять. Сам не знаю, почему это в голову пришло. Оно, знаешь, как бы само подумалось. И я полдня ждал непонятно чего, говорил себе, что дурак, но всё равно дёргался. И тут вдруг приходит твоя записка. А разве это тянет на из ряда вон выходящее событие? Осторожно спросила Рита: "Ещё бы. Это, я бы сказала, натуральное чудо. Почистим и раточащие иконы. Иконе в конце концов по роду занятий положено время от времени что-то такое устраивать. А ты мне никогда в жизни СМС не посылал. Я вообще думал, ты мой телефон не знаешь". "А ты его сам прислал", напомнила Рита. "Ну да, сменил номер и сделал рассылку по всем знакомым. Даже не уверен, что твой адрес был в списке. То есть теперь понятно, что был, но, ну и вообще" Мы с тобой столько лет не виделись, а ты оказывается ещё помнишь, как я выгляжу. Такое не забывается, рассмеялась Вита. Но вообще-то я довольно долго ломала голову, на кого похожи эти портреты, которыми здесь чуть ли не все дома на набережной исчерчены. А набережная, между прочим, имени королевы Маргариты, знай наших. Слушай, я ужасно рада, что так получилось. В смысле, что записка была вовремя, но тебе точно ничем помогать не надо. А то я через неделю вернусь и как помогу, а потом догоню и ещё раз помогу. «Ух, вот этого точно не надо!» Теперь Илюська расхохотался, звонко, заразительно, как в старые добрые времена. «Давай лучше кофе пить, когда вернёшься. Или чай, или водку. Чего твоя душа пожелает?» «Слушай, а давай!» – обрадовалась Рита. Прислушалась к себе и поняла. Похоже, это необычное вежливое согласие, за которым никогда не следует действие. За её обещанием стояло искреннее желание увидеться. Надо же!» «И ведь не вру!» — сказала она Люське. «Действительно хочу пить с тобой кофе, чай и водку. Да хоть к вас. Вернусь домой и сразу позвоню». «Будешь смеяться? Но я тебе почти верю», — ласково сказал он и положил трубку. Рита удивленно покачала головой, расплатилась за кофе и пошла обратно, к Вергилиевой лестнице. Чутьё опытного путешественника подсказывало ей, что в той стороне её ждёт великое множество городских достопримечательностей, включая пресловутую колонну, отмечающую конец опиевой дороги. Поравнявшись с разрисованной стеной, Рита снова взглянула на карандашные портреты, всё сфотографировала, ничего не пропустила и остановилась, как громом поражённая. С чего я вообще взяла, будто они на Люську похожи, изумлённо спросила она себя. Люська совсем другой, совершенно, а это Сашка. С Сашкой много лет была её лучшей подругой. Она, собственно, до сих пор оставалась самой лучшей и самой любимой. Просто несколько лет назад они с мужем продали свою московскую конуру, купили домик в Черногории, а на сдачу билеты на самолёт в один конец. И как, прикажете, дружить в таких непростых условиях? Рита, конечно, обещала часто приезжать в гости, и даже дважды исполнила обещание. Но потом всякий раз, когда вставал вопрос: "Ну что, к Сашке или куда-нибудь ещё?", понукаемая жадным любопытством, выбирала куда-нибудь ещё. Столько на свете разных прекрасных стран и городов, жизни не хватит сотую часть увидеть. Поэтому ужасно жалко тратить время и деньги на поездки в одно и то же место, даже если предположить, что оно и есть самое прекрасное на земле. А Сашка? Ну что, Сашка? Можно ведь письма писать. И потом она сама хороша, засела в этом своем прекрасном Монтенегро, как медведь в берлоге. Ее не то что в Москву, в соседнюю Италию и то не выманишь. «Надо Сашке написать», — решила Рита. «Чем она хуже Люськи? Тем более, что портреты все-таки ее оказались». Ей даже кнопки нажимать лишний раз не пришлось. Нашла в папке отправленный и готовый текст. «В городе Бриндизе неизвестный художник рисует на стенах твои портреты». И переслала на Сашкин номер. Через несколько минут пришел ответ. «О, это как?» Простым карандашом по старой штукатурке, лаконично ответила Рита. Сашка умолк, очевидно, полностью удовлетворённая полученной информацией. Прошлявшись по Брендизе пару часов и добравшись до кафедрального собора, который, по правде сказать, произвёл на неё куда менее сильное впечатление, чем полностью покрытые граффити стены старых домов и пирог с черносливом в баре Росса Энеро, Рита некоторое время уважительно глазела на почтенное архитектурное сооружение. Наконец, ощутив свою культурную миссию завершённой, и нырнула в одну из множества узких улиц, лучами расходившихся от Домской площади. Улица убегала вниз и по идитиным расчётам должна была привести её к морю, причём в той части набережной, по которой она ещё не гуляла. Такой расклад устраивал её целиком и полностью. Покосившись на табличку с названием, Рита невольно улыбнулась. Надо же, Вие Монтенагро, в честь Сашки, видимо. Написать ей ещё раз, что ли? Нет, решила Рита. Лучше уж позвонить. Ну и к чёрту эту переписку. Мы уже года 3 человеческим голосом не разговаривали. Привычка экономить, будь она неладна, хотя особой надобности в этой экономии давным-давно нет. Она села на согретую солнцем каменную ступеньку и достала из кармана телефон. Сашка взяла трубку сразу, как будто с нетерпением ждала звонка. Однако в голосе её звучало неподдельное удивление. Ты что, вот так прямо из Брентизи звонишь? Ну не с южного же полюса, Вита невольно улыбнулась. Рассказывай лучше, как живёшь. На портретах этих дурацких ты выглядишь просто отлично, но хотелось бы получить подтверждение. Ой, здесь у нас, по-моему, неважно плохо жить, сказала Сашка. «Помнишь, когда ты приезжала, мы говорили о правильном масштабе, в смысле, что тут высоченные горы и почти бездонное море, а на узенькой полоске между ними лепятся крошечные городки, по которым бродят совсем уж микроскопические человечки, и сразу понимаешь свое место в мире, и от этого вовсе не обидно, а напротив испытываешь колоссальное облегчение, ну, наконец-то понятно, как все устроено, и на таком фоне трудно всерьез относиться к проблемам, даже когда они есть». То есть решать их это ещё более-менее получается, а руки заламывать уже нет. В общем, я что хотел сказать? Как выяснилось, со временем это ощущение не проходит, а обостряется, как бы накапливается и превращается в такую особую разновидность мудрости, которая не от ума, а не знаю, в общем, от чего. Но страдать не позволяет даже когда есть повод. И проблемы от этого как-то сами собой разруливаются. Ну вот, скажем, я же в прошлом году осталась без работы. Раньше с ума сошла бы. Жировых отложений у нас месяца на 2 максимум, а потом хоть дом продавай. А тут и бровью не повела. 2 месяца это же ого-го, сколько. Что угодно может случиться. Ну и случилось. Мишка, который с момента переезда практически без дела сидел, тут же нашёл здесь работу. Не то, чтобы сильно денежную, но нам хватает. А главное, ему страшно нравится. Я его таким довольным не видела с тех пор, как он в Питере клубом занимался. Уф. Ты ещё не положила трубку? Молодец, терпеливая. Вообще-то, когда осталась без работы, могла бы мне написать, заметила Рита. Я тебе кто, дружочек или чужая тётка? Ты мне родная дедёчка. То ты же. Почему не сказала? Придумали бы что-нибудь, как всегда. Я и собиралась просто сперва откладывала, думала побездельничу неделю-две хотя бы, а потом начну всех тормошить, начиная с тебя. А тут вдруг Мишка эту свою работу получил, и я решила не буду ничего искать для равновесия. А то вдруг, как только я устрою, всё у него тут же всё закончится, а он довольный такой был, и до сих пор довольный. Жалко же, если только открыла рот сказать, что ты глупая суеверная курица, и тут же сообразила, что сама такая. Призналась Рита. Я бы на твоём месте, в смысле, если бы нас было двое, и у меня вдруг всё стало плохо, а у моего второго очень хорошо, тоже подумала бы про равновесие и забоялась бы что-то менять и сидела бы тихо на попе. Поэтому у нас таких глупых суеверных курит целых 2 штуки. Сколько бульона можно наварить, страшное дело. Из нас нельзя бульон, твёрдо сказала Сашка. Мы хорошие. Хорошие, согласилась Рита. Слушай, а тебе совсем-совсем не скучно без работы? То есть я понимаю, вокруг невероятная красота, а большую часть года вообще можно на пляже валяться, но я же знаю, каких размеров шило у тебя в заднице. Неужели укоротилась? Вообще-то не очень оно укоротилось, призналась Сашка. И умолкла так надолго, что Рита решила, связь прервалась, надо перезванивать. Но тут Сашка снова заговорила. Слушай, Я не хотела тебя дёргать и вообще никого. Но если уж ты сама вот так неожиданно позвонила, это, наверное, знак, что можно спросить, в смысле даже нужно. Ты же ещё работаешь в этом своём издательстве. Ещё как работаю, гордо сказала Рита. Но в другом, причём теперь действительно в своём. Ну, на четверть своём, но всё равно круто. А разве я тебе не писала? Хотя да, я же, как положено глупой суеверной курице, сначала страшно боялась сглазить и вообще всего на свете. «А потом столько дел навалилось. Ну и время какое-то прошло. У нас, знаешь, как на войне тогда было. В смысле, год за три. Но я просто как-то упустила из виду, что ты не знаешь. В общем, все круто, Сашенька. Нам уже три с половиной года, и прогнозы на будущее тьфу-тьфу-тьфу, вполне оптимистические. Как ни странно это звучит. Ох, прости, ты же спросить что-то хотел, а я тут хвастаюсь. Ты все-таки хочешь подработать? Нет проблем? Переводчики всегда нужны. И не только мне». «Нет, я не к тому, просто...» Сашка почему-то перешла на шепот. Я тут пока сидела без дела, нечайно книжку написала. То есть вообще-то уже две. Прочитала Мишке вслух. Он, понятно, говорит: "Зашибись, как круто", но у него выхода другого нет, он со мной в одной комнате ночует, а личная безопасность превыше всего. В общем, что делать с книжками дальше, я не знаю. Может быть, ты посоветуешь? Ну ты мать совсем рихнулась, выдохнула Рита. Что, книжки стала писать? Обречённо уточнила Сашка. Да ну тебя в задницу. Что стала писать хорошо, причём вне зависимости от результата. А что я о твоих книжках впервые слышу? Вот это мне очень не нравится. Лучший друг приуспевающего издателя не знает, куда романы девать. Жопа ты с ушами. Даже почитать не прислала. Ты мне настолько не доверяешь? Ой, виновато пискнула Сашка. Я как-то не смотрела на проблему с такой точки зрения. Я доверяю. Ты что? Просто не хотела тебя грузить. Ну и потом, мне хорошо это как-то издаваться по знакомству. Ты меня сколько лет знаешь? грозно спросила Рита. Стоп. Не отвечай, а то мы обе поймём, какие стали старые, зарыдаем и уйдём от темы. А это пока рано. Слушай, ты что, действительно думаешь, что я всякое фуфло готова издавать лишь бы не обидеть хорошего человека? Я тебя сколько раз обижала, когда ты в переводах лажала, помнишь? Как ты меня тогда не убила на хрен, ума не приложу. Ты вот что пойми, миленький. По знакомству я твои тексты прочитаю, сама, а не специально нанятый молодой специалист, чьи решения обычно зависят от тяжести текущего похмелья. Но это всё Потому что потом я стану боевым роботом и буду действовать исключительно в интересах дела. Если нам такое надо, возьму. Если нет, соображу, кому может пригодиться и с кем там можно говорить. А если всё ужасно, так и скажу: не трать больше, голубушка, своё время на ерунду, учись лучше макраме плести или чем там духовно богатые домохозяйки на досуге занимаются. Хотя, честно говоря, я не верю, что ты могла совсем уж негодное фуфло написать. Нет у тебя к этому способностей. К чему нет способностей? Робко переспросила Сашка. «К производству фуфла в особо крупных размерах. Пара корявых фраз на сто страниц, как в переводах, бывало? Такое вполне возможно. Но вряд ли больше. Насчет содержания и вовсе бояться нечего. Такую светлую голову, как у тебя, еще поискать. В общем, так. У меня в гостинице вроде есть интернет. А нет, тогда буду. И сегодня же вечером проверю почту. И если там не будет письма с двумя тяжеленными файлами, я... Нет, я пока не знаю, что сделаю, но что-то ужасное. Верь мне». «А они не будут тяжеленные», – твердо сказала Сашка. «Что ж, я зверь какой, я их в рар архиватор упакую». «Ну и слава тебе, Господи», – выдохнула Рита. «Только смотри, не передумай». «Не передумаю», – пообещала Сашка. «Я теперь уж сама как-то не очень понимаю, почему так долго не решалась разговор завести. Если бы ты сейчас вот так неожиданно не позвонила, я бы, наверное, еще несколько лет собиралась». Это я уже поняла, усмехнулась Рита. Ладно, хорошо, что так получилось. Кстати, знаешь, почему я тебе позвонила? Я тут случайно вышла на Виа Монтенегро, и теперь вот прямо на ней и сижу. Это в Бриндизи? Где мои портреты на стенах? Совершенно верно. Между нами сейчас километров восемьдесят, если ничего не путаю. Ну, может, чуть больше. Короче, полтора часа электричкой, если бы по морю ездили электрички. Кстати, откуда-то из тех мест прямо к нам паром ходит. Может быть, даже из Бриндизи. Как бы, между прочим, заметила Сашка. И виза не нужна, меланхолично согласилась Рита. А давай я уточню насчёт парома, хочешь? Вечером напишу. А уточни, действительно? храбр сказала Рита. У меня правда обратный самолёт через 5 дней, причём из Рима, до которого ещё ехать и ехать. Но, кажется, ещё можно поменять дату. А можно просто забить, чай не разорюсь. От вас же в Москву до фига всего летает, да? В общем, я подумаю, но только при условии, что ты пришлёшь свои книжки. А я их уже отправила, пока мы трепались. Пойду теперь про Парому узнавать. До связи, гошечка. Это она так в своё время моргошечку обкарнала, решив, видимо, что изобретённое Ильичкой прозвище недостаточно ужасно. Близкие друзья это такие специальные злодейские гады, которых нам посылает небо, чтобы научить смирению. И ведь уже почти научила, с улыбкой подумала Рита. А нам не гошечка, а у меня сердце от нежности замирает, а раньше так бесило.